Глава 32. Чёрная полоса. В другой город я переезжать не стала. Этот достаточно большой, чтобы никогда больше не встречаться со старыми знакомыми. Зато я вернулась к прежней профессии. Выложила резюме, злорадно прочла приглашение от Сатурна и выбрала его основного конкурента — огромный холдинг «Графитовый ключ». Взяли. И через пару месяцев, срезав испытательный срок, Перевели на должность выше. Проекты были интересные, сложные, и уходить с головой в работу было легко. Первое время я работала удаленно и пореже старалась выходить из квартиры. Но потом осмелела. Выкрасила волосы на тон темнее, купила очки с простыми стеклами. И вуаля, соседи уже здороваются со мной, как с Алисой. Тяжелее всего оказалось привыкнуть к новому имени. Новым знакомым приходилось окликать меня дважды. Днем я радостно писала в общем чате «Хорошего дня». Вечером помогала соседу поднять по лестнице старенькую собаку. И цветы поливала, которые, к моему удивлению, не только выжили, но и цвели целый месяц после моего возвращения. Может, на это ушли остатки фейской магии? Вечно я трачу главное на всякие глупости. По выходным я сидела на балконе и смотрела на нормальное желтое солнце, которое резво карабкалось по нормальному синему небу заливая светом нормальный город. И, наверное, была счастлива. Это если не всматриваться в мелочи. После смерти и всех приключений у меня остались на память ночные кошмары. Под любым, даже самым легким одеялом начинало сниться, что я тону. Приходилось спать в пижаме среди горы подушек. Выглядело по-дурацки, но гостей я не звала, любовников не заводила, так что позориться было не перед кем. Кошмары с каждым месяцем слабели, бледнели, но исчезать совсем не собирались. Осень закончилась. Быстро и незаметно прошла зима. Я привыкла к новым запахам, еде, напиткам. Купила себе телескоп, чтобы смотреть перед рассветом на звезды. Я ощущала смутное недовольство. Не телескопом, нет. Собой. «Нужно загрузить голову сильнее». У нее слишком много свободного времени, чтобы заниматься глупостями типа воспоминаний. Один раз я издалека увидела Егора, но успела спрятаться за автобусную остановку, и он меня не заметил. Иногда, особенно вечером, очень хотелось позвонить Светке. Но в такие моменты я выключала телефон, выходила на улицу и убирала его в машину, чтобы не было соблазна. На работе дела шли все лучше, потому что я работала все больше дали свой проект, разработку охранной системы. Когда обсуждали название, кто-то бросил вариант «фея». Я проголосовала «против», а остальным понравилось. Так что бывшая фея работала над «феей», которой предстояло отслеживать людей, сверяя их лица с лицами в базе розыска. Начальство ухватило выгодный государственный контракт. «Надо доработать», — сказал высокий полицейский чин, посмотрев проект. «И камеры мельче. Феи, они же маленькие». Я пришлю парню, он в этом понимает. Уменьшили. Моя команда переписала софт под новое оборудование. Получили одобрение, и наступило время запуска. Я ночами работала. Смотрела по утрам на звезды и плелась глядеть свои кошмары среди подушек. Одна. Наступила весна, удивительно теплая. 31 мая я привычно уселась в продавленное кресло-качалку на балконе. Открыла минералку, сделала пару глотков и через секунду порадовало весь квартал визгом. Кресло не выдержало испытания временем, хотя казалось очень крепким, и развалилось прямо подо мной. Утро было безнадежно испорчено. Стоило мне упасть в свои подушки, чтобы проспать положенные часы, как раздался слабый щелчок и запахло гарью, и старенького кондиционера, под шум которого так славно спалось, повалил белый дымок. «Да что ж такое?» Пришлось выползать из кровати, подергивать вилку и стягивать пластиковый корпус в попытке рассмотреть, что сломалось и сколько будет стоить ремонт. С виду ничего страшного не случилось, только в одном месте оплавились провода. Я позвонила в мастерскую, которая была поблизости, но там меня порадовали, что начался сезон, и мастер придет дней через пять, в лучшем случае. Спать расхотелось. Пришлось пить кофе в духоте. Когда я попробовала принять душ, оказалось, что горячую воду отключили до вечера. Еще лучше. Уходя, я едва не забыла в прихожей ключи от квартиры и от машины. Ругнулась сама на себя и уже бегом метнулась на автостоянку, где обнаружила, что у моей машины спустило переднее колесо. И тут я замерла. Неспешно открыла машину, поставила прихваченный кофе, села за руль и задумалась. «Невезение?» Особенно такое, тотальное, редко бывает случайным. Уж что-что, а это я за свою фейскую жизнь выучила. И была у меня на примете одна личность, которая такое могла провернуть, даже не вставая с дивана. Правда, там обычно выходило смертельнее, но, может, она по старой вражде предупреждает сначала, как первый выстрел в воздух? «Марина, выходи, я знаю, что это ты». Сообщила я в пространство, но никто не откликнулся. Только где-то в глубине дома грохнули двери лифта.